Было уже четверть первого, и на улицах хватало машин. Светофоры то и дело перекрывали движение. Машины толклись на дороге, нервно вздрагивая и продвигаясь вперёд короткими перебежками. «Магазин», — сказал Мартин, когда они встали в очередной раз и кивнул на небольшой павильончик, на витрине которого были сигареты-рулец, что он курил. «Ну давай я зарулю на тротуар и пойду куплю тебе сигарет. Ты же их увидел». «А ты чего увидел?» — усмехнулся Мартин. «Не твоё собачье дело!» ответил Филдс и, вывернув руль вправо, стал подгазовывать, чтобы затащить машину на высокий бордюр. Наконец, подпрыгнув, машина выполнила его пожелание, грохнув днищем о бордюр. «Молодец!» — прокомментировал это Мартин. «Тебе каких и сколько?» — делая вид, что не слышал, спросил Филдс, выходя из машины. «Пачку рулеться». Филдс ушёл, и какое-то время его не было. Мартин со скуки смотрел по сторонам, потом проверил, взял ли пистолет. Накануне вечером он выкладывал его из кобуры. Пистолет оказался на месте, запасная обойма тоже, хотя никакой стрельбы не предвиделось, они ехали лишь кое-что разузнать. Вскоре появился Филдс с пакетом, в котором угадывались силуэты трёх, а то и четырёх коньячных фляжек. Сев в машину, он подал Мартину сигареты и, видя, что тот внимательно следит за его руками, сказал «Отверни морду! Свои сигареты ты уже получил!» Мартин пожал плечами и отвернулся, а Филдс быстро рассовал фляжки по тайным карманам, смял шуршащий пакет и стал яростно утрамбовывать его в пепельницу. «А ты тут курить, что ли, собрался?» — спросил он, перехватив удивлённый взгляд Мартина. «Давай уже, поехали!» «Вообще-то ты за рулём, Филдс». «Без тебя знаю!» Филдс завёл мотор. Тут машины впереди сдвинулись с места, и он резко стартовал, успев занять освободившуюся полосу. Сзади возмущённо засигналили, но Филдс лишь ухмыльнулся. Вскоре загорелся зелёный свет, они проехали тесный перекрёсток и оказались в спокойном квартале, застроенном невысокими в 3-5 этажей зданиями. Немного попетляв по дворам, чтобы сократить дорогу, филд снова выехал на проезжую часть и вскоре остановился напротив вытянутого здания, у входа в которое имелась неброская официальная вывеска «Лечебно-физкультурное общество «Восход». Это была база боевого подразделения их службы безопасности. Здесь бойцы жили и тренировались. «Звони им», — сказал Филдс. Мартин достал телефон и сказал только пару слов. «Мы приехали». Вскоре из дверей общества «Восход» вышли трое и направились к машине. «Кто это Мартин?» «Наши ребята». «Я понимаю, что наши ребята. А почему у одного рука на перевязи?» «Сейчас выясним». Когда открылась дверца, и бойцы стали усаживаться на заднем сиденье, Мартин сказал. «Галардес, а ты чего припёрся со своим гипсом? Ты же на больничном». «Сэр, ну пусть он поедет», — вступился за коллегу Ричмонд. «Ему одному там скучно». «Что значит скучно? Там народу полно». «Мне без работы скучно», — пояснил Галлардес. «А слева я стреляю не хуже». «Да вы что же, думаете, мы на приступ крепости какой собрались?» — вспылил Филдс. «Это обычные разыскные действия. Их могли бы выполнить даже старушки безо всякой стрельбы». «Мы не собирались стрелять, сэр», — сказал Ричмонд. «Мистер Шапстер нас предупредил, что стрельбы не будет, и мы взяли обычный боекомплект. Правда, парни?» «Да, обычный. Удлинённых магазинов набрали». закивали Паризи и Галардес. «Ну что, пусть он едет, мистер Джармен?» — спросил Мартин. «Пусть едет», — согласился Филдс. «Так даже лучше, на коллегу никто ничего не подумает. Как ты говоришь, зовут тебя?» «Галардес, сэр». «Точно, Галардес. А напарник твой вроде в больнице». «Да, сэр. Бирч его зовут. Сначала ему было хреново, но теперь выкарабкивается». «Вот и хорошо», — кивнул Филдс и завёл мотор.